Мари, правда, не могла удержаться и заплакала, но скоро улыбнулась сквозь слезы, потому что подумала, что же делать, зато щелкунчик цел. Вечером, когда мать рассказывала господину Дарсельмиеру про то, что натворила мышь в шкафу у детей, отец воскликнул. — Что за гадость! Никак не удается извести мерзкую мышь, которая хозяйничает в стеклянном шкафу и поедает у бедной Мари все сласти. — Вот что! — весело сказал Фриц. Внизу у булошника есть прекрасный серый советник посольства. Я заберу его к нам наверх, он быстро покончит с этим делом и отгрызет мыши голову, будь то хоть сама Мышильда или ее сын мышиный король. А заодно будет прыгать на столы и стулья и перебьет стаканы и чашки. И вообще с ним беды не оберешься, смеясь, закончила мать. — Да нет же, — возразил Фриц, — этот советник посольства ловкий малый. Мне бы хотелось так ходить по крыше, как он. Нет уж, пожалуйста, не нужно кота на ночь, просила Луиза, нетерпевшая кошек. Собственно говоря, Фриц прав, сказал отец. А пока можно поставить мышеловку, есть у нас мышеловки? Крестный сделает нам отличную мышеловку, ведь он же их изобрел, закричал Фриц. Все рассмеялись, а когда госпожа Штальбаум сказала, что в доме нет ни одной мышеловки. Дроссельмейр заявил, что у него их несколько, и действительно сейчас же велел принести из дому отличную мышеловку. Сказка крестного о твердом орехе ожила для фрица и Мари. Когда кухарка поджаривала сало, Мари бледнела и дрожала. Все еще поглощенная сказкой с ее чудесами, она как-то даже сказала кухарке Доре, своей давней знакомой, «Ах, ваше величество королева, берегитесь, мышель, да и ее родни!» А Фриц обнажил саблю и заявил, — Пусть только придут, уж я им задам. Но и под плитой, и на плите все было спокойно. Когда же старший советник суда привязал кусочек сала на тонкую ниточку и осторожно поставил мышеловку в стеклянному шкафу, Фриц воскликнул. — Берегись, крестный часовщик! Как бы мышиный король не сыграл с тобой злую шутку! Ах, каково пришлось бедной Мари на следующую ночь! У нее по руке бегали ледяные лапки, и что-то шершавое и противное прикоснулось к щеке и запищало и завизжало прямо в ух. На плече у нее сидел противный мышиный король, Из семи его разверстых пастей текли кроваво-красные слюни. И, скрижища зубами, он прошипел на ухо, оцепеневшей от ужаса мари. «Я ускользну, я в щель шмыгну, под пол юркну, не трону сало, ты так и знай». Давай-давай картинки платится сюда, не то беда предупреждаю, щелкунчика поймаю и скусаю. Хи-хи-хи, пи-пи-пи, кник-вик. Мари очень опечалилась, когда наутро мать сказала, а гадкая мышь все еще не попалась. Мари побледнела и встревожилась, а мама подумала, что девочка грустит о сластих и боится мышей. — Полно. — Успокойся, деточка, — сказала она, — мы прогоним гадкую мышь. Не помогут мышеловки, пускай тогда фриц приносит своего серого советника посольства. Как только Мария осталась в гостиной одна, она подошла к стеклянному шкафу и, рыдая, заговорила со щелкунчиком. — Ах, милый, добрый господин Дроссельмейр, что могу сделать для вас? Я бедная и несчастная девочка. Ну, отдам я на съедение противному мышиному королю все свои книжки с картинками». Отдам даже красивые новые платьица, Но ведь он будет требовать мне еще и еще, так что под конец у меня ничего не останется, и он, пожалуй, захочет загрызть и меня вместо вас. Ах, я бедная, бедная девочка! Ну что мне делать, что мне делать? Пока Мари так горевала и плакала, она заметила, что у щелкунчика на шее с прошлой ночи осталось большое кровавое пятно. С тех пор, как Мари узнала, что щелкунчик на самом деле молодой Дарсельмиер, племянник советнику суда, она перестала носить его и баюкать, перестала ласкать и целовать, и ей даже было как-то неловко слишком часто до него дотрагиваться. Но на этот раз она бережно достала щелкунчик с полки и принялась заботливо оттирать носовым платком кровавое пятно на шее. Но как оторопела она, когда вдруг ощутила, что дружок-щелкунчик у нее в руках потеплел и шевельнулся. Быстро поставила она его обратно на полку, но тут губы у него приоткрылись, и щелкунчик с трудом пролепетал.